Глава 11. Даша прекрасно понимала, что стоит ей закрыться, показать, что может противостоять внушению, привлечёт внимание к себе. Но быть той, кем питаются, она не хотела. Безумно боялась сломаться и перестать бороться. Как бы не опасаясь того, что может последовать дальше, Даша гордо вздернув подбородок, шла по коридорам, затревожно посматривающим на нее богомолом. Богомолище, ты чего такой унылый? Дарья, заметив его взгляды, постаралась изобразить на лице бодрое выражение. Несмотря на внутреннее напряжение, пульсирующую головную боль подмигнула наигранно. «Не боись, прорвусь. Я еще тут горы сверну, ну или дров наломаю». В этот момент мужчина остановился в тупике у обработанной зеркальной стены. Наклонился так, что его треугольная голова оказалась на уровне с лицом девушки, и тихо пропел, прикасаясь к ее макушке длинными пальцами. Дарья даже губу прикусила, чтобы не расплакаться по его мимике тому как он тихо что- то произносил было похоже что мужчина просит у нее прощения и пытается хоть как- то подбодрить сглатывая подкативший горлу ком дарья прошептала все хорошо я понимаю что ты скорее всего здесь такой же заложник как и я и благодарна тебе за все очень очень даша порывисто обняла мужчину и ощутила как тот погладил ее по голове что то сказав он вздохнул приложив ладонь к стене В этот раз переход был иным, чем ранее. Не таким, словно переступаешь порог из комнаты в комнату. Шагнув возникшую вместо зеркальной стены дымку, Дарья услышала треск со всех сторон, а тело щекотно коснулись тысячи маленьких разрядов молний. ох ты ж!» — вырвалось у Дарьи ошарашенная. «Святые помидоры! Какое тут у вас разнообразие!» — пролепетала девушка, вцепившись в руку уже родного и такого привычного богомола. По широкому коридору, в который они вышли, спешили по своим делам неведомые существа. Больше всего здесь было синекожих созданий, которыми она даже залюбовалась. Большие экзотические глаза лилового цвета с голубыми зрачками, немного вытянутое, похожее на кошачье лицо, а кожа гладкая и словно подсвечивается изнутри. Голову этих синекожих венчали роскошные волосы малинового, а у кого-то красного цвета. И передвигались эти существа плавно, очень грациозно. Увидела Дарья женщин той же расы, что и её сопровождающий богомол, а вдалеке прошлепало нечто с панцирем. Словно большой черепахе, некий юморной бог прилепил сегментированные конечности. Но больше всего Дарью поразили существа с кожей, переливающейся, как радуга. чешуйчатая верхняя половина, как и у людей, а вот нижняя представляла собой множество тонких щупалец, которые были прикрыты короткими юбками. Пока богомол вел Дарью, не сбавляя шага, проходящие мимо бросали на девушку удивленные взгляды. У Даши даже создалось впечатление, что именно она для этих существ неведомая зверушка, а не они друг для друга. Поворот, переход выше по лестнице и сопровождающий Дарья остановился у стены. Мгновение, они, наконец, вошли в комнату таких же размеров, как и её прошлое пристанище. Только в этот раз убранство было богаче. Здесь стоял стол и два кресла, а в углублении была кровать, на которой, о чудо, Даша увидела красивое покрывало персикового цвета и большие подушки. «Ого!» «Да здесь прям номер люкс!» Пыталась пошутить Даша, осматриваясь. Богомол, проведя Дарье экскурсию, показал уже привычный санблок с душем, унитазом и раковиной. Указал, где открывается окошко с подачи еды. все в тех же на вид пенопластовых тарелках и стаканах. И, остановившись, опять погладил девушку по голове. Дарья, осматриваясь, даже не услышала, как мужчина тяжело вздохнул, только увидела, как он, подойдя к двери, опять повернул голову на 180 градусов, посмотрел на нее и вышел. Стоило остаться одной, когда Даша на улетучилась, и она, сев на постель, протяжно вздохнув, помассировала ноющие виски. Тревога и страх никуда не делись, но вдобавок ко всему накатила слабость. Забравшись на середину ложи и притянув к себе мягкую, как облачко, подушку, девушка провалилась в сон. Пробуждение ее было внезапным. Дарью просто дернули за ногу, отчего она порывисто села, протёрла глаза и... заорала от неожиданности. «Это была явно женщина». Ошибиться было никак невозможно. Ростом под 2 метра, зеленокожая, огромная, но не оплывшая жиром, а словно накачанная в фитнес-центре бабенка одетая в полупрозрачный топ и летящую, яркую, как у цыган, юбку. Лицо приплюснутое, словно даме кто-то неслабо зарядил кирпичом, выравнивая нос со стальной поверхностью. Большие мясистые губы, из-под которых чуть-чуть торчали желтые клыки. И вот это чудо, сложив руки под грудью, недоумённо смотрело на Дарью. Девушка, рывками втягивая воздух, отползла в изголовье ложа и, приоткрыв рот, осматривала новую знакомую. Взгляд Дарьи, как остановился на груди гоблинши, так там и завис. Девушка даже не сглотнула от увиденного. А все потому, что под практически прозрачным топиком отлично просматривались внушительные объемы монструозной тетки. «Охренеть!» — выдохнула Даша. «У тебя три сиськи!» — вытолкнула девушка и с трудом перевела взгляд на лицо зеленокожей. Гоблинша поманила девушку острым красным когтем, а Даша в ответ нервно замотала головой. «Не-не, спасибо. Мне и здесь неплохо. Ты кто? Где мой богомолик?» Как бы Дарья не сопротивлялась, как бы не пыталась вырваться, но гоблинша была не только сильнее, но, что удивительно, проворнее. Уже через пару минут визжащей она оказалась перекинутой через женское внушительное плечо гоблинши. Пусти, монстрятина! Жаба стероидная! Вот я тебя прокляну, и хрен ты дождешься своего Иванушку-дурачка!» кричала Дарья, молотя кулаками по спине гоблинши, за что получила пару увесистых шлепков по попе. Затихнув, Дарья наблюдала, как ее вынесли в коридор и, теряя остатки храбрости, погрозила. «Ты не смотри, что я задохлик! Я тебе еще устрою райскую жизнь!» Вся наигранная показная бравада Дарьи слетела шелухой, когда гоблинша перешла за зеркальную стену в узкий коридор с винтовой лестницей, уходящей вниз. Тяжелые шаги огромной дамы гулким эхом отскакивали от стен, когда та, не проявляя даже толики неудобства или усталости, спускалась вниз, при этом крепко удерживая Дашу. Девушка и просила, и молила ее отпустить, ругалась и даже всплакнуть успела, пока длился их долгий спуск вниз. Наконец Гоблинша вышла на открытое пространство, и Дарья, уперев руки в спину, женщины, начала осматриваться. Они оказались в пещере с низким сводом, который был усеян небольшими, грязно-серого цвета сталактитами. Развешенные на стенах факела отбрасывали зловещие тени, еще больше нагоняя ужаса. Страх когтистыми лапами сковал сердце девушки, когда Гоблинша наконец поставила Дашу на серый песок и указала когтем ей за спину. «Что? Что это?» спросила девушка, заикаясь. Обхватив себя руками, она обернулась и увидела небольшое озеро. Но вот только не вода его наполняла. Некая субстанция, очень похожая на ртуть, тускло переливалась и иногда шла по поверхности рябью. Гоблинша тронула Дашу за плечо и опять указала на озеро. А когда девушка хотела задать вопрос, просто толкнула ее в грудь. Пронзительно вскрикнув и размахивая руками, Даша упала вниз и сразу с головой погрузилась в это серебристое вещество. Паника захлестнула ее с такой силой, что она едва не захлебнулась. Только вот ей не дали бы этого сделать. Сильным рывком вздернули над поверхностью, а затем Дарья услышала над собой сказанное грубым тембром. «Не верищи, от твоего визга у меня голова разболелась». Резко вскинув голову, Даша ошеломленно посмотрела на стоявшую на четвереньках женщину. Именно она и выдернула Дарью из подвязкой субстанции. «Ну, чего пялишься? Вылазь давай!» Пробасила зеленокожая, подталкивая Дашу к пологому спуску, где девушка, достав дно ногами, вышла на берег. Вскрипывая, отряхиваясь и пытаясь смахнуть с кожи каплями, собирающиеся ртутную влагу, Дарья не сдержалась. «Как же вы меня достали!» — протянула она. долбаный мир, долбаные порядки и все вокруг долбаное! Расплакалась, пытаясь отжать длинную рубаху, которая была на ней надета. «Не реви!» — одернула ее гоблинша. «Сними из себя балахон, и на кого вытрись!» Проговорила, протягивая невесть, откуда взятый большой отрез ткани всё ещё подвывая и всхлипывая, Даша подрагивая всем телом от пережитого, разделась, обтерлась и натянула протянутую женщиной длинную ниже колен свободную рубаху. «Ну и тоща ты!» — покачала головой гоблинша, наблюдая за девушкой. «Я таких, как ты, только слыхала, но вижу первый раз». «Это из-за озера, я тебя понимаю?» Наконец Дарья, вытерев слезы, посмотрела на женщину. «А как иначе-то?» Удивленно пожала плечами в ответ и спросила. «Идти то сама могешь, Или подсобить тебе?» «Могу», — буркнула Дарья. «Обуви у вас, я так понимаю, нет?» — спросила хмуро. «Да это ж надо тухли брать, как у осянок. А кто же мне даст их?» «У кого?» — спросила Даша, заплетая волосы на ходу и начиная подниматься по каменной винтовой лестнице. «Дык у аристократок. Ноги у тебя махонькие, как и у них». Ты потом скажи Плеяде про обувку-то, она и подсобит. «Кому?» — спросила Даша, на что услышала смешок. да к завтра и увидишь, и хватит мне тут». Заладила. «Кому, кого?» — надоело. «А у тебя в языке кости переломаются, да?» — вспылила Даша, останавливаясь на ступеньке. «Боишься, гипс накладывать придется по самые гланды, так что ли?» «Ты это...» Гоблинша насупилась и толкнула Дарью, отчего девушка чуть не упала. «Иди давай, а то договоришься мне тут». Некоторое время они поднимались в тишине, но Даша не выдержала долгого молчания и спросила. «А ты вообще кто? Ну, раса какая?» «Орчанка я, а ты знаю геотянка. Я таких еще не видела, хотя уж несколько десятков оборотов здесь». Вдруг разговорилась женщина. «Ты похожа на осянок». Только те красившие будут, и кожа у них, как молоко небесной коровы. Ты же как выгоревшая. Чего ты такая темная? Спросила Арчанка. «Не темная, поморщилась Даша. «Я смуглая». «И волосы такие странные, черные, как самая черная ночь преисподней, а у осянок волосы шелком, белые, как снег в моем мире». «Да ладно», — остановилась Дарья. «Поняла я тебя». «Я страшная, как пугала, а осианки красавицы писанные. Мне знаешь, как-то плевать на это». Высказавшись, Даша продолжила подниматься, слыша за спиной раздраженное сопение. На пререкании вопроса у девушки больше не осталось сил, поэтому она в этот раз только отстраненно скользила взглядом по существам из невиданных миров, что сновали в коридоре. Вернувшись в свою комнату, Даша опустилась на постель и закрыла лицо ладонями. Она думала, Арчанка уйдет, но, услышав, как та продолжала что-то бухтеть, удрученно посмотрела на нее. «Что со мной будет?» — тихо спросила девушка, подавленная положением, в котором оказалась. «Я смогу вернуться когда-нибудь домой?» Женщина села в кресло, в котором как-то поместились ее телеса, и вздохнула, разглаживая цветастую юбку. «Да кто ж знает! Пили ток. «Кто это?» — уныло спросила Даша. «А вот завтра её увидишь!» — покивала головой женщина. «Ты это... Мне расскажи, откуда вот ты? Как сюда попала-то?» Даша, отвернувшись в сторону стены, кратко рассказала о своем мире, что ее ждут сестра и родители, и проникли с его обещаниями сказки. «О, -о вон а как!» — протянула Арчанка. «Да к тебя обманом привели!» «А тебя нет?» — повернувшись к женщине, спросила Дарья. «Ну, я-то знала, куда иду, и обратно не хочу. У нас на Зранцане живется туго. Здесь хорошо и легко». Я вон, даже Орика себе завела. Так что детки будут расти в благодати, под куполом». «Орика?» Даша нахмурилась. «Под куполом? Это что значит?» Но Арчанка махнула рукой, поднялась и со словами «Поесть тебе надо бы», подошла к стене. В этот раз Дарье достались странные на вид фрукты и подобие манной каши. Отказываться от еды она не стала. Молча поев, легла, повернувшись к молчавшей Арчанке спиной и закрыла глаза. «Ты это...» Не печалься раньше времени. Завтра Пелиада определит тебя и легче заживется. А то, может, вообще без надобности им окажешься. И обратно тебя отправят.